Глава 7. Утро становилось всё жарче. Как только наступали первые погожие дни, солнце, словно печь, жгло и накаляло обширную котловину, образованную скалами. Аббат Муре по высоте дневного светила понял, что ему самое время возвращаться в церковный дом. Если он хочет попасть туда к 11 и не выводить из себя тези. Требник он прочёл, с бамбусом поговорил, теперь возвращался к себе, ускоряя шаги. и поминутно поглядывая на церковку. Серое пятно с большой чёрной полосой по зади. Эту полосу прорезал на синеве горизонта пустынник, огромный кипарис росший на кладбище. Жара убаюкивала священника. Он думал о том, как бы ему побогаче убрать вечером предел Святой Девы. Наступил месяц канона Богородицы. Дорога расстилала под его ногами мягкий ковёр пыли, нетронутый и ослепительно белый. У Круаверта бат собрался было перейти дорогу из пласана в поле, но Кабриале, спускавшийся с холма, заставил его поспешно посторониться. И когда он обогнув груду камней и пересекал перекрёсток, раздался голос: "Серж, Серж, погоди, мой мальчик". Кабриале остановился, и оттуда выглянул человек. Молодой священник узнал своего дядю, доктора Паскаля Ругона, жителя Пласана, где он даром лечил бедняков. Называли его просто господин Паскаль. Хотя ему едва исполнилось 50, он был сетка клунь. Красивое и правильное лицо его, обрамлённое длинными волосами и бородой, светилось умом и добротою. Что это ты вздумал в этукую жару шлёпать по пыль? весело сказал доктор, высовывая язык экипажа, чтобы пожать об эту руку. Ты, видно, не боишься солнечного удара. Да не больше, чем вы, дядешка, отвечал священник и рассмеялся. «Ну, меня защищает верх экипажа, а потом больные не ждут, умирают во всякую погоду, дружок». И доктор пояснил, что едет к старику Жан Берна, управляющему усадьбой Параду, которого ночью хватил удар. Ему сообщил об этом сосед-крестьянин, приехавший в Полосан на базар. «Сейчас он должен быть уже умер», — продолжал доктор. «Но всё-таки надо посмотреть. Здешние старики чертовски живучи». Он уже замахнулся хлыстом, когда аббат Муре остановил его. Погоди, который теперь час, дядюшка? 11 без четверти. А бадка колебался. В ушах его уже звучал грозный голос Тезы: "Завтрак простыл". Но он решил быть храбрым и тотчас же заявил: "Поеду с вами, дядюшка". Быть может, несчастный в последний час пожелает примириться с Богом. Доктор Паскаль не мог удержаться от смеха. "Кто, Жанберна?" воскликнул он. "Ну, знаешь, уж если ты этого сумеешь обратить, Впрочем, пожал поедим. Взглянув на тебя, он чего доброго сразу выздоровеет. Священник сел в экипаж. Доктор, как видно, пожалел о своей шутке и теперь как-то особенно старательно погонял лошадь. Легонько щёлкнув языком, он искоса, не без любопытства, поглядывал на племянника с проницательным видом учёного, делающего наблюдение. Обмениваясь с собатом короткими фразами, он добродушно расспрашивал его о жизни, о привычках, о спокойствии и счастье. какими тут надо думать, наслаждается во рту. Получая удовлетворительный ответ, он словно про себя бормотал успокоенным тоном: "Ну вот, тем лучше, и превосходно". Особенно он выпрашивал племянника о здоровье. Тот несколько удивлялся и уверял, что чувствует себя прекрасно, что у него не бывает ни головокружений, ни тошноты, ни головной боли. "Превосходно, превосходно", повторял доктор. «Весной, знаешь ли, кровь бурлит, но ты-то крепкого сложения. Кстати, в Марселе я виделся прошлый месяц с твоим братом, Октавом. Он едет в Париж. И уж, наверное, займёт там прекрасное положение в мире высокой коммерции. Ах, молодец, а вот кто умеет жить!» «Как же он живёт?» — наивно спросил священник. Вместо ответа доктор только прищёлкнул языком, а потом продолжал. «Ну, там все здоровы, тётка Фелисити, твой дядя Ругон и другие...» «Это не мешает нам нуждаться в твоих молитвах. Ты ведь единственный праведник в семье, дружок. Я рассчитываю на тебя. Ты один спасаешь всю компанию». Он засмеялся, но так дружелюбно, что и сам Серж начал шутить. «Ведь есть в нашем роду», — продолжал доктор. «И такие, которых не так-то легко провести в рай. Ты бы много наслушался от них на исповеди, придя они к тебе все подряд. Что касается меня, я их и без того знаю. Я непрестанно за ними слежу, Списки их деяний хранятся у меня вместе с гербариями и моими медицинскими заметками. Когда-нибудь можно будет воссоздать славную картину их жизни. Поживем, увидим». Охваченный юношеским энтузиазмом к науке, он на минуту забылся. Но тут взор его упал на рясу племянника, и старик осекся. «Вот ты и сделался священником», — пробормотал он. «И прекрасно поступил. Священники, счастливые люди, ты ведь весь отдался этому, не правда ли?» He применился к лучшему, да ничто другое тебя и не могло бы удовлетворить. Родственники Товых в молодости немало грешили, они до сих пор ещё не успокоились. Во всём есть свой смысл, дружок. Кюре отлично дополняет нашу семью. Впрочем, к этому шло. Наша порода не могла без этого обойтись. Тем лучше для тебя, ты счастливее остальных. Но тут он странно улыбнулся и поправился. Нет, «Счастливее всех твоя сестра, Дезире!» Он засвистал и взмахнул кнутом. Разговор оборвался. Кабриолет, выехав на высокий и довольно крутой пригорок, катился теперь среди пустынных ущелий. Потом потянулась разбитая дорога, а она шла по плоскогорью вдоль высокой бесконечной стены. Селение исчезло из виду, вокруг расстилалась пустынная равнина. «Мы подъезжаем, не так ли?» — спросил священник. «Вот и по роду», — отвечал доктор и показал на стену. Разве ты ещё никогда здесь не был? Отсюда до Арто меньше 1 л. Е. Вот должно быть превосходное было поместье это параду. По Стена парка с этой стороны тянется километры на 2. Но вот уже 100 лет парк находится в полном запустении. Какие прекрасные деревья. Заметил Абат и поднял голову, восхищаясь массой зелени, которая свисала из-за стены. Да, уголок весьма плодородный. Здесь не парк, настоящий лес, окружённый голыми скалами. Кстати, отсюда берёт начало Москаль. Мне говорили, что у него три или четыре истока. В нескольких словах то и дело отвлекаясь, он рассказал племяннику историю параду, ту легенду, которая бытовала в этих краях. Во времена Людовика XV некий вельможа построил тут великолепный дворец с громадными садами, водоёмами, искусственными потоками, статуями, настоящий маленький Версаль, затерянный среди скал под палящим солнцем юга. На только одно лето провёл он здесь вдвоём с восхитительной красивой женщиной, которая, видимо, тут и умерла. Никто, по крайней мере, не видал, чтобы она отсюда уехала. А на следующий год дворец сгорел. Ворота парка были наглухо заколочены, даже бойницы в стенах засыпал песок. И с той отдалённой поры ничей взор не проникал в этот огромный заграждённый парк, занимавший почти целиком одно из высоких пласкогорий в Гаригах. «Крапивы там, должно быть, не оберёшься», — рассмеялся Аббат Муре. «Вдоль всей стены пахнет сыростью. Вы не находите дядюшка?» И, помолчав, добавил. «А кому сейчас принадлежит по роду?» «Право, не знаю», — отвечал доктор. Владелец имения приезжал сюда лет двадцать назад. Однако он так испугался этого обиталища змей, что больше не показывался. Настоящий хозяин здесь — страж поместья, старый чудак Жан Берне. Он ухитрился обосноваться в одном из каменных павильонов, стены которого ещё не развалились. Вон, видишь эту серую лачугу с большими окнами, скрытыми плющом. В это время кабриолет проезжал мимо великолепной решётки, совсем поржавевшей от оранжевщины и обложенной изнутри кирпичной кладкой. В оврагах чернели кусты терновника. В сотни метров от дороги стоял павильон жилища Жанберна. Строеница примыкала к парку одним из своих фасадов. Но с этой стороны хозяин, по-видимому, забрикодировал свое жилище. Он разбил небольшой сад, выходивший на дорогу, и жил себе лицом на юг, спиной к породу, словно и не подозревал о существовании буйной растительности позади своего дома. Молодой священник соскочил на землю и оглядывался кругом с большим любопытством. Он спросил своего дядю, поспешно привязывавшего лошадь к кольцу, вделанному в стену. «Неужели старик живет в этой глухой дыре совсем один?» Да, совершенно один, отвечал доктор Паскаль. Впрочем, он тут же поправился. При нём живёт племянница, оказавшаяся на его попечении, забавная девушка, совсем дикарка. Но торопимся в доме, как будто всё вымерло.